Господар Валахии Влад III по прозвищу Дракула. Первый и главный вопрос, который задают в связи с Дракулой, а существовал ли он в действительности или это просто мифологический персонаж. Ответить можно вполне уверенно: Дракула лицо историческое. Да, он был уже при жизни мифологизирован, наделён фантастическими чертами, Решающую же роль в «Судьбе образа» сыграл роман «Дракула», написанный ирландцем Брэмом Стокером и опубликованный в 1897 году. После этого реальный «Дракула» был побежден мифологическим. Но не надо забывать, что о «Дракуле» существует не только художественная, но и научная литература. Например, авторы, вышедшие в 2009 году книги «Граф Дракула. Опыт. Описание», За А Михайлова и МП Одесский не только кратко излагают реальную биографию своего героя, но и объясняют, почему и как он был мифологизирован. О Дракуле можно прочесть также в книге История Румынии. Подлинная история Влада Цепеша, изданной на русском языке в 2003 году. Дракула это прозвище, которое означает сын дракона. Настоящее же имя этого человека — Влад Третий Господарь, то есть правитель, в Аллахии, средневековой Румынии. Трижду он оказывался на престоле, дважды был свергнут, на третий раз погиб и остался в истории как великий изверг. Но в кровопийцу его превратил все-таки Брэм Стокер. Жизнь Дракулы, 1431-1476-й, пришлась на время отчаянного сражения народов Центральной Европы за свободу и независимость, прежде всего против наступавших с юга турок. И зловещий Дракула еще и герой румынской национально-освободительной борьбы, возглавлявший сопротивление в Трансильвании, препятствовавший продвижению Османской империи в центр Европы, противник турецкого султана Мехмеда II, да вож самого, который в 1453 году завоевал Константинополь. В 15 веке Валахия, небольшое государство в южной части современной Румынии, между Карпатскими горами и рекой Дунаем. Здесь Влад III основал в 1459 году крепость для защиты границы, будущий город Бухарест. Валахия, в древности римская провинция Дакия, завоеванная при Трояне в 106 году новой эры. Троян, годы жизни 53-й, 117-й, римский император из династии Антонинов. При Трояне территория Римской империи достигла максимальных размеров. Римляне романизировали ее быстро и очень глубоко. Но она же стала и первой оставленной римлянами провинцией, Это произошло в 271 году при императоре Аврелиане. Часть римского и местного романизированного населения ушла вместе с завоевателями, но кто-то и остался. Во время великого переселения народов в IV-VI веках там побывали гунны и авары, потом пришли и прочно осели славянские племена. Великое переселение народов Условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV-VII веках. Авары – кочевой народ центрально-азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Центральную Европу и создавший там государство Аварский Каганат. В IX-X веках в Валахии установилась власть Византии, область была в составе Первого Болгарского царства. Первое болгарское царство, название болгарского государства с 681 по 1018 год, образовано булгарскими, славянскими и фракийскими племенами под предводительством Аспаруха. В 13-м столетии по этим землям прокатилось монголо-татарское нашествие, но к этому времени православие уже глубоко укоренилось. Так что, как это ни удивительно для современного российского читателя, Влад III по прозвищу Дракула был православным. Он несколько раз менял веру, и не исключено, что решение вернуться в православие в конце концов стало для него роковым. Каково происхождение Влада III? Его дед самый знаменитый герой румынской истории, господь Валахии Мирча I Старый. Правявший в 1386-1418 годах, с него начинается история Румынии. Румыны по сей день справедливо гордятся тем, как он успешно сопротивлялся натиску турок и укреплял самостоятельную раннюю государственность. Кстати, Мерча был в родстве с польским королевским родом Баториев, что обеспечивало его династии некий моральный авторитет. Отец Влада III тоже Влад Незаконно рожденный сын Мерчи Старого. В битве за власть бастарды, одержимые идеей доказать свои права, подчас оказываются сильнее законных детей правителей. Как это часто бывает, после ухода из жизни великого правителя началась жестокая борьба за его престол. Победил незаконно рожденный сын, ставший господарем Владом Вторым. Поскольку его молодость прошла при дворе Сигизмунда Первого, императора Священной Римской империи и короля Венгрии, в своей политике Влад II ориентировался на западную Европу. Священная Римская империя надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и западнославянских государств и народов, существовавшая с 962 по 1806 год. К этому времени Центральная Европа превратилась в последний оплот на пути продвижения Османской империи на запад. Но Сигизмунд I не был борцом с турецкой опасностью, он был борцом за короны, имел две и погиб, сражаясь за третью. Кроме того, он известен как организатор крестовых походов и душитель гуситской Чехии, способствовавший казни Яна Гуса. Гуситы Чешское реформаторское религиозное движение, названное по имени Яна Гуса и принявшее в 1419 году революционные формы. И вообще, какой-то убеждённый подлец. Сигизмунд стремился к тому, чтобы объединить как можно больше центральноевропейских земель под властью Священной Римской империи. Притендовал он и на Валахию, а Влад II умел Сигизмунду угодить. В эпоху, когда рыцарство по существу уже умерло, император в погоне за миражами прошлого создал рыцарский орден Дракона. Члены ордена получили право носить медальон с изображением дракона. Когда Влад II стал правителем Валахии, он начал чеканить монеты с драконом и даже приказывал изображать дракона на стенах новых церквей. А на валахском языке дракон то же самое, что дьявол. Влад не мог этого не знать. Но порадовать Тигезмунда было для него, видимо, важнее. Так в народе утвердилось прозвище господаря Дракон, по сути, дьявол. А сын правителя стал зваться Дракула, дракончик, сын дракона, сын дьявола. Позже у него появились и другие характерные прозвища, самые известные из которых цепишь, сажатель накол. Он действительно предпочитал этот способ казни. Влад Дракула был одним из трёх сыновей господаря Влада II: старший Мирча, средний Влад, младший Раду. Влад родился в провинциальном трансильванском городке Сигишоаре в декабре 1436 года, когда мальчику было 5 лет, Влад переехал в столицу Валахии Тырговиште. Господарь, тяготевший к западной культуре, внимательно занимался образованием своих сыновей. Они обучались прежде всего рыцарским умениям — фехтованию, верховой езде, стрельбе из лука, участвовали в рыцарских турнирах. Но были в их программе и история, право, иностранные языки. Влад Дракула владел кроме родного румынского и официального славянского, итальянским, французским, латынью — это язык дипломатии, немецким — это язык двора Сигизмунда, венгерским — Общение с королями Венгрии было для него политически важно. А потом ему пришлось по неволе выучить и турецкий. Перед государем Владом II стояла сложная, практически нерешаемая задача сохранить своё маленькое государство между могучими соседями: Габсбургами с одной стороны и Османской империей с другой. В 1443 году, демонстрируя лояльность турецкому султану Мураду II, Влад отправил к нему в заложники двух своих сыновей, 12-летнего Влада и 9-летнего Раду. Валахский господарь публично заявлял «Я рискую своими детьми». При этом он уже на следующий год прислал отряд в помощь трансильванскому воеводе Яношу Хуньяде, сражавшемуся против турок. Хуньяди стал первым, кому удалось приостановить движение османов на запад. Помощь от Влада II пришла перед знаменитой битвой под Варной, в которой турки победили. А значит, дети Влада, бывшие в заложниках при Султанском дворе, оказались в серьезной опасности. Все то время, что они провели в заложниках, дети наблюдали примеры изысканной восточной жестокости, а наследовавшим Мураду II Мехмеде II — Рассказывали, что однажды он приказал отрубить голову рабу, чтобы посмотреть, как работают шейные мышцы и показать это итальянскому художнику Беллини. У них возник спор о том, как крепится к шее голова. Была ещё одна знаменитая история. Султану сообщили, что кто-то из рабов съел дыню из его сада, и он приказал вспороть животы 14 рабом, и проверить, в котором это дыня. Когда Мехмед II сменил на троне скончавшегося Мурада II, молодого султана пришла поздравить баяск, конечно, за свою жизнь, последняя жена его отца. Он принял её очень ласково, а в это самое время его слуги, выполняя его приказ, утопили в бассейне её ребёнка. В такой обстановке невероятной жестокости валахские мальчики провели 4 года. После битвы под Варной детей не казнили. Но условия содержания изменились. Если сначала Влад и Рада были гостями при турецком дворе, то теперь они превратились в узников. Они жили в постоянном страхе, ждали самой страшной казни. Скорее всего, их посадили бы на кол, как было принято у турок. Например, перед самым взятием Константинополя турки перегородили бухту и требовали от всех судов пошлину, чтобы проплыть к городу. Некий итальянский корабль дерзко прошел без разрешения. Его потопили выстрелом из пушки, команду выловили и всю во главе с капитаном посадили на кол. Реакция валахских мальчиков на смертельную опасность, которая над ними навесла, оказалась разной. Раду принял ислам и стал фаворитом Мехмеда II, а Влад проявил стойкость, веру не поменял. Когда Юноше было 16, пришли известия о страшной трагедии, случившейся в Европе с его семьёй. Там произошло столкновение непримиримого борца против турок Яна Шахуньяди и постоянно колебавшегося Влада II. Уньяди с 1446 года был регентом при малолетнем короле Венгрии Ласло V посмертным. Владислав Посту Он решил наказать господаря Валахии за контакты с османами и слабую помощь в крестовом походе 1444 года. К тому же после битвы под Варной в Валахии по инициативе Мерчи, старшего сына Влада II, собрался военный совет, и Хуньяди был осужден как виновник поражения и по предложению Мерчи приговорен к смертной казни. Правда, участники совета спохватились и вскоре Хуньяди помиловали – Но ни он, ни его сын-мать еж не простили обиды. В 1447 году Хуньяди отправился в поход против Влада Второго. Около столицы Валахии, города Таргавишта, произошло сражение. Валахи были разбиты. И не венгры, а местные бояре, недовольные властью Влада Второго и его семьи, схватили Мирчу, пытали его и похоронили заживо. Его отец пытался бежать. но его поймали около Бухареста и тоже казнили. И это сделали сами валахи, опиравшиеся на поддержку со стороны венгерского войска. В результате этого переворота на троне Валахии оказался ставленник Яна Шахуняди Владислав II. Казалось бы, никому больше не нужный заложник Влад был обречён, но Мехмед II, который к этому времени стал взрослым, зрелым и очень умным правителем, совершил поразительный шаг. Он сделал Влада заложника, христианина, офицером турецкой армии. Влад был отправлен во главе турецкого конного контингента в Валахию, чтобы добиться там власти и стать агентом турок. Влад занял торговище без боя. Там случилась паника. При виде турецкой конницы ставленник Габсбургов Владислав II совершенно растерялся. Он бежал, а престол занял Влад III. Правда, господин, он пробыл меньше месяца. Владислав II вернулся биться за свою власть после очередного поражения европейцев на Косовом поле. В 1448 году турки разбили объединённое войско противников. Остатки этой армии и собрал Владислав, чтобы идти отвоевывать Валахию. Влад III потерпел поражение и бежал сначала в Турцию, потом в Молдову. где очень подружился с будущим правителем этой страны Штефаном и как ни парадоксально, поступил на службу к своему врагу Янашу хуньеди. В 1455 году Влад возглавил, как когда-то его отец в начале своей карьеры, пограничные войска в Трансильвании. А в 1456 году, одержав крупную победу над турками, он с небольшим отрядом перешёл Карпаты, и сразился с войском Владислава Второго, ставленника венгерских королей и лично Янаша Хуньяди, который к тому времени умер от чумы. Есть предположение, что Влад Третий лично убил Владислава Второго, отомстив таким образом за своего отца и старшего брата. После этого 25-летний Влад второй раз стал господарем в Аллахии под сюзеренитетом венгерского короля Ласло Пятого, на этот раз на целых шесть лет. Чем отмечено его правление? Сначала он был вынужден, как и его преемники, платить дань османской империи. Он даже сам отвозил её в Турцию. Кроме денег турки брали, как это тогда называлось, дань кровью 500 мальчиков в год. Так пополнялись ряды турецких янычар, личной гвардии турецкого султана. В 1461 году Влад III отказался платить дань турецкому султану. Понятно было, что это означает войну. Пришлось собрать войско, всё мужское население, начиная с 12 лет. В войске Влада III были не только рыцари, но и простые люди, жители городов и даже крестьяне. Сохранились грамоты, которыми Влад давал иммунитет деревням за то, что они предоставляли ему людей. Такое решение не могло понравиться боярам, которые теряли доходы. Влад вёл на границах постоянную войну, нанося османским войскам немалый урон. На территорию Валахии пропускали православных соседей, например, болгар. Влад III занял твёрдую позицию он враг османской империи, защитник христианства. Именно в эти годы проявилось то, что потом легло в основу мифа о его необыкновенной жестокости. Всех турок, взятых в плен, он приказывал сажать на кол. Это была политика беспощадной расправы с врагами. Поскольку сравнительно небольшое валашское войско не могло на равных противостоять Османской империи, Влад начал партизанскую войну. Устраивались засады, выжигались деревни, крестьяне уходили на войну. Всё это совсем не нравилось боярам. Приближалось очередное падение Влада III. Но сначала была достигнута вершина успехов в войне с турками. Так называемая ночная атака 17 июня 1462 года. К этому времени султан Мехмед II вошёл в полную силу, стал победителем Константинополя, почувствовал себя властелином мира. Влад III замыслил прорваться в турецкий лагерь, лично добраться до шатра Мехмеда и убить его своей рукой. И это могло получиться, если бы не началось цеп предательств. Влада предали многие. В их числе бывший ближайший друг молдавский правитель Стефан и родной брат Раду, принявший мусульманство ставленник Турции. Началась гражданская война. Влад III бежал в Венгрию, где с 1458 года правил сын Яна Шхуньяди, Маттиаш Корвин. Венгерский король не забыл, что некогда старший брат Влада III, Вамирча, добился смертного приговора для Хуньяди за поражение которая тот потерпел от турок. Влад мог рассчитывать на снисхождение как полководец, прославившийся героической борьбой против Турции, но расчёт не оправдался. Влад был арестован по приказу венгерского короля, обвинён в контактах с турками и заточён в замок, причём помещён в самые суровые условия. Там он провёл без суда 12 лет. Обвинения против Влада основывались на документах, в основном фальшивых. Было, например, письмо, которое Влад III якобы написал Мехмеду II, предлагая ему союз. Текст сохранился, подписи Дракулы под ним нет. Ещё одним резоном для этого бесконечного заточения стало обвинение в неслыханной жестокости во время походов 1457-1460 годов. Стали говорить, что Дракула карал не только турок, но и мирное население Появились анонимные тексты, содержавшие страшные рассказы о деяниях великого изверга. Одна из легенд говорила о том, как к господарю Владу Третьему пришли турецкие послы, поклонились, но не сняли головных уборов. Дракула спросил их, почему они не обнажают головы. Турки ответили, что их традиции этого не позволяют. И тогда Влад Третий приказал прибить тюрбаны гвоздями к их головам. Особенно много было рассказов о том, как Дракула любил сажать людей на кол, как он приказывал поставить среди посаженных на кол стол и за ним принимал пищу, наслаждаясь чудовищным зрелищем. Такие подробности содержала, например, поэма немецкого автора Михаэля Бехайма. Михаэль Бехайм, немецкий поэт-мейстер Зингер, конца 15 века. Кому и зачем понадобились эти страшные истории? Специалисты считают, что мифология в данном случае имеет политическую подоплёку. До заточения Влад стремился возглавить очередной крестовый поход. Римский папа Пий II передал Матьяшу королю Венгрии значительные средства на организацию этого похода, но они исчезли. Поход не состоялся. И Матьяшу было очень удобно заточить Влада и обвинить его во всех смертных грехах. Это позволяло замять вопросы о пропавших деньгах. В 70-х годах XV -го века Валахия была фактически подчинена Турции. Угроза дальнейшего продвижения османов сделалась вполне реальной. Римский папа Сикст IV объявил себя сторонником решительной борьбы с османской империей. Вот тогда-то ему и понадобился Влад Цепеш, чьё имя было символом антитурецкой позиции. ведь именно он посадил на кол тысячи турок. Влад III, которому исполнилось уже 40 лет, был внезапно освобожден из тюрьмы. Ему предложили определенные условия. Во-первых, возглавить борьбу с турками. Во-вторых, перейти из православия в католическую веру, ведь его вызволил из заключения римский папа, который пользуется любым подходящим случаем, чтобы утвердить позиции своей конфессии. Существует русское анонимное сочинение Сказание о Дракуле Воеводе. Сказание о Дракуле Воеводе древнерусский памятник художественной прозы, созданный в конце 15 века. Повесть посвящена господарю Валахии Владу III Дракуле после смерти получившему прозвище Цепиш. Предположительно автор Фёдор Васильевич Курицын, дипломат, приближённый Ивана III. Фёдор Васильевич Курицын, русский государственный деятель из боярского рода Курицыных, дипломат, думный дьяк, писатель. В этом тексте говорится: Король Матиас послал в темницу к Дракуле передать, что если хочет он быть воеводой, как и прежде, Допусть примет католическую веру. Если же не примет, то умрёт в темнице. Ещё одним условием освобождения стало женить ба на двоюродной сестре короля Матиаша. Надо же, король пожелал отдать близкую родственницу за великого изверга. До этого влад третий никогда не был женат. По рассказам, у него была любимая подруга и ребёнок. Во время войны в очередной раз, спасаясь бегством, Он не успел взять её с собой, и эта женщина бросилась вниз с высокой башни, чтобы не попасть в руки турок. История похожая на сказку и ярко иллюстрирующая отношение валахов к туркам. В 1471-1476 годах Влад с новой семьёй жил сначала в Праге, в хорошем доме, который ему предоставил король Матиас. Но Дракула не хотел там оставаться и просил отправить его в родную Трансильванию снова оборонять границы от турок. Его опять увлёк призрак крестового похода, не состоявшегося более 10 лет назад. Князь Молдовы Стефан и король Венгрии Матиаш вновь объявили себя его союзниками. Их объединённые войска в 1476 году вторглись в Валахию и заняли Торговиште и Бухарест. В ноябре 1476 года Влад в третий раз стал господарем в Аллахии. Но прошло чуть больше месяца, и он был убит заговорщиками. Вероятно, бояре слишком боялись, что он опять начнет освобождать крестьян, а может быть и турки подослали убийцу. Все произошло близ православного монастыря. Зимой это труднодоступное место, что погнало туда Влада III. В одной из версий он хотел тайно вернуться в православие. Вынужденный после 12 лет заточения согласиться на католицизм, он не мог принять это сердцем. Есть и версия, согласно которой Дракулу, пробиравшегося в монастырь, приняли за турка и пронзили его множеством копий. Обнаружив ошибку, убийцы сильно расстроились. Так или иначе, неподалеку от монастыря влад был убит. Его голову отрубили и отправили для сохранности, поместив в мёд, Мехмеду II. Голова эта была выставлена на колу в центре Константинополя, который именно Мехмед переименовал в Стамбул. Понятно, что убийство Влада III было в интересах как турок, не желавших, чтобы он возглавил очередной крестовый поход, так и валашских бояр, ведь это была осень средневековья. и средневековые ценности оставались незыблемыми. Значит, бояре хотели владеть крестьянами и получать стабильный доход. Влад III не был самым жестоким человеком своей эпохи. 15-16 века время страшных кровопролитий и жестоких казней. Широко практиковавшееся тогда четвертование ничем не лучше сожжения на кол, а такие его младшие современники, как Генрих VIII в Англии, и Иван IV Грозный в Москве не отличались большим благодушием, чем «Господарь Валахий». Но со смертью Влада Цепиша кончилась его реальная история и началась мифологическая. К несчастью для него, именно в эту эпоху возникла книгопечатание, и легенды начали широко тиражироваться. А через несколько столетий страшные истории о Дракуле вдохновили малоизвестного ирландского автора Брэма Стокера и прославили этого писателя. За популярным романом последовали многочисленные экранизации, еще заметнее усилившие фантастический характер образа. И как французский барон Жиль-де-Ре стал в фольклоре чудовищем по прозвищу «Синяя борода», так и Влад Третий обрел черты вампира Дракулы. Жиль-де-Ре, 1404-1440-й, Французский барон из рода Монмаранси Лавалей, маршал Франции и алхимик, участник Столетней войны, сподвижник Жанны д'Арк. На реальности это была личность, оказавшаяся в силу привратности и судьбы на пике противостояния Османской империи и европейской цивилизации.